Глава пятая. «Варягину ОВ». Тема «Почтальонша». Уважаемый Олег Валерьевич, прошу меня извинить за то, что задержалась с ответом. Были причины. Вынуждена вас немного огорчить. Дело в том, что Михаил Борисов воспользовался вашим советом и обратился ко мне за помощью. Я его консультировала и считаю своим долгом предупредить вас относительно этого человека. Ваши подозрения на его счет не беспочвены. Паниковать не надо. «Нервничать не надо, бегать от него тоже не надо. Старайтесь поддерживать с Борисовым ровные дружеские отношения, ни в коем случае не конфликтуйтесь с ним, но ну, и не принимайте его помощь, в каком бы виде она вам не предлагалась. Дождитесь результатов расследования, а пока будьте осторожны. Лично я не верю в то, что это Борисов покушался на вас, но лучше вам его не провоцировать. Он возомнил себя миссией и озаботился вашим спасением. Кто знает, во что это вылиться. И еще». «Давайте пойдем дальше. Если вам это не прийдет, расскажите о женщине, которая хотела иметь с вами близкие отношения». Петрова Эл. Ответ пришел быстро. Тема «Проблема». Уважаемая любовь Петрова, я вам, конечно, благодарен за совет, но проблема в том, что я уже принял помощь от Борисова. Он нашел мне клиента, покупателя на мою машину. Дело в том, что жена, уйдя от меня, оставила в числе прочих вещей свою машину. То, что я подарил ей на 25-летие — Правда, под занавес старшей совместной жизни супруга умудрилась въехать в автобусную остановку. Но машину уже починили, и теперь я могу на ней ездить. Машина, конечно, не соответствует моему статусу, но ведь и буржу я теперь чисто номинальный, голый король. Поэтому свою дорогущую намарку я решил продать. Я, конечно, давал объявления в газете и в инете, на стекло наклеил табличку «Продается», но хорошей цены никто не дал. Не знаю, где Борисов умудрился найти покупателя, говорит, что это его сосед по даче. То есть у покупателя двухэтажный особняк рядом с домиком ныне покойной Мишкиной тетки. Михаил зимой туда наезжает и следит за одной из -за соседа, потому и телефончик его знает. Уж и не знаю, как Мишке удалось его говорить. На кой ему сдалась старая тачка, когда в любом автосалоне без проблем можно взять новую. Но у них какие-то там свои дела. Выбора у меня нет, и я согласился навстречу. Кстати, звонил Антон, интересовался моими делами. И я ему предложил купить машину. Антоха в ответ рассмеялся. Он мужик шикарный, обносками не интересуется. Моей бывшей женой тоже не интересовался. Даже не спросил, что с ней, как она. А ведь какая была любовь. Что касается той женщины, о которой вы меня спрашиваете, честное слово, мне очень не хочется об этой истории вспоминать. И она наверняка уже перебесилась. Да и вокруг меня вроде бы и все успокоилось. В последнее время никто меня не тревожит, за исключением, конечно, моих кредиторов. Но к ним я вроде бы начинаю привыкать. Может, это они меня пытаются того на тот свет отправить. Но пока им это не выгодно. Я еще квартиру не продал и фирму не ликвидировал. С меня еще есть что поиметь. И потом они обычно киллеров посылают, профессионалов. Они не ошибаются. Давно бы грохнули. В общем, живу как-то кисло. Один Мишка Борисов и оказался человеком. Не бросил меня. Мы теперь с ним вроде как друзья. И зря вы так о нем. Человек он хороший. Правда, все эти его рассуждения об его сапинсах. такое ощущение, что он не в себе. И По-моему, Мишка решил обратить меня в свою веру. Субботний вечер провели в дискуссии на тему о человеческой сущности. Получается, что и он, слабое звено, и я тоже. Я потому что слишком умный, а он потому что слишком... Пардон, дурак. Этих и этих сжирают в первую очередь. На дураках денег не заработаешь. А умного нельзя пропускать в финал, он слишком опасный соперник. Вот получается, что крепкие середнячки, которые звезд неба не хватают, но и глупости не делают. Те и фаворити у Фортуны. Вы, наверное, думаете, с чего это меня на философию потянуло. Борисов накрутил. Он может часами рассуждать о добре и зле о высоких материях. Все это, конечно, бред. Но мне все одно нечем заняться. От скуки я с Мишкой дискутирую. Без водки вы не думайте. Он не пьет, идейный. «Кстати, а почему вы мне не звоните и не заходите? Почему предпочитаете такую странную форму общения? Это новомодное веяние в психотерапии, или у вас есть какие-то особые причины со мной не встречаться? Если есть, то скажите, я как-нибудь это переживу. Вообще-то мне нравится с вами письменно общаться. Вот до этим не занимался, бумагу не морала, тут вдруг потянуло. Я ведь раньше даже писем никому не писал. Оказалось, занимательно отвлекает». Понимаю теперь, откуда столько графоманов. И интересно будет спустя какое-то время перечитать написанное и понять, каким ты был дураком. Какая ерунда тебя занимала? Вполне может случиться, что спустя годы я буду долго и громко смеяться над своими теперешними проблемами. Как видите, я уже не собираюсь умирать. Думаю, это Мишкино влияние. И ваше. Не бросайте меня, очаровательная почтальонша Любовь Александровна Петрова. Остаюсь с неизменным уважением к вам. Варягин ОВ. Люба живо представила Борисова с Варягиным вечером на кухне за чашкой чая и философской беседой о смысле жизни. И едва не рассмеялась. Хозяин обанкрутившейся фирмы и его бывший кладовщик рассуждают на тему, почему им обоим в жизни так не повезло. Борисов зануда, да и Варяги не лучше. Оба любители посетовать на судьбу злодейку, на несправедливость. Может, им хорошо вместе? Посидят, так-то побеседуют, пострадают, да и поедут в домик в деревне. Заведут бычка, огород картошкой засадят. Зато вечером, когда заявился Стас, Люби стало не до смеха. Не такой уж он рассеянный человек, твой Борисов! прямо с порога пожаловался он. Это ты во всем виновата! Виновата в чем? Он меня узнал, начал жаловаться, что милиция гражданам психотерапевтов подсылает и выведывает их личные секреты. И тут же заявил, что все рассказанное им на приеме неправда, так и сказал, полная и абсолютная неправда. Мол, никакими фобиями он не страдает, никакой агрессии по отношению к окружающим людям не проявляет и вообще. Человек он тихий, мирный и страшно застенчивый. Подставила ты меня, подруга». «Выходит, я виновата, что не вовремя с подъезда вышла?» «Жизнь — это цепь, на первый взгляд, случайных совпадений, каждая из которых имеет смысл. Ничего не бывает случайно, запомни. Ужинать мы будем». «Я, между прочим, тоже сегодня работала». «Кого на этот раз работала? Надеюсь, неподозреваемого номер два». Она поспешила на кухню. У них получается какой-то кухонный детектив. За ужином или за завтраком, где Стас получал от нее еду, она от него информацию. «И что ты будешь теперь делать?» — осторожно поинтересовалась Люба. «Ко мне Борисов уже не придёт. Мы его спугнули». «Доказательства собирать. Пойду, куплю тушенку из того бычка, которого зарезали после смерти борисовской тетки. Съем всю банку и проверю, был ли онный парнокопытный болен коровьем бешенством или напротив абсолютно здоров. Бычок, Борисов, я серьезно спрашиваю и я серьезно отвечаю. Он уперся и все тут, как бык. Вы все представители эго сапиенс, а я гома. Вы меня в тюрьму хотите посадить? Так сажайте, я жертва. Но доказательства-то нужны. Ладно, водка, которую он и в самом деле мог зарядить транквилизаторами. Этого добра у Борисова полно. А как быть с ножом, который в палочке навоткнули? Борисов-то говорит, что дома спал. живет он один. Алиби никто подтвердить не может. Ну и доказать второй эпизод мы не можем тоже. Его никто не опознал. А вдруг он в тот вечер звонил на фирму Кварягину и спрашивал его? Секретарша может узнать голос. Умница! А ты меня ругаешь. Когда надо, хвалю. Слушай, почему такая простая мысль не пришла в голову мне? Было бы странно, если бы пришла. Ладно, не загордись. Вот мы его завтра и прищучим. Главное, чтобы секретарша голос узнала. Так ты уверен, что он звонил? Я хочу быть в этом уверенным. Мне этот человек очень не нравится. А на следующий день Люба Носкносу столкнулась с Варягиным. Она как раз выходила из подъезда, а Олег Валерьевич садился за руль типично дамской намарки. Рядом стояла его прежняя машина, и к ней с ключами в руке шел Михаил Борисов. Видать, подрядился отогнать машину покупателю. И тут успел. Прямо впиявился в господина Варягина. Люба растерялась. Мужчины находились довольно далеко от нее, но ведь надо идти к метро. Если они чуть помедлят, ей придется пройти мимо. Как поступить? Снова спрятаться в подъезде или вперед? А если Борисов накинется с упреками, Мол, что же это вы, психотерапевт, милиции секреты выдаете? Или вы у них на зарплате? Люба намеренно замешкалась у двери, ираясь в сумочке, играя в забывчивость. «Ой, а ключи я взяла? А мобильник? А губную помаду положила. Люба надеялась, что Борисов с Варягином не обратят на нее внимания и уедут по своим делам. И неприятные сцены удастся избежать. Первым медленно тронулся Варягин на дамской иномарке и успел уже отъехать метров на двадцать, когда прогремел взрыв. Люба какое-то время казалось, что она глохла и ослепла. Рванула здорово. Казалось, сам воздух сделался вдруг горячим и тяжелым, словно бы состоящим из огромных свинцовых плит — Которые трутся друг от друга, и грохочет, грохочет, грохочет. В метрах в тридцати от нее горела большая черная машина. Люба не сразу сообразила, что случилось, ей на минуту показалось, что произошло землетрясение, и сейчас вокруг начнут рушиться дома. Дышать этим свинцовым воздухом было так тяжело, что она закашлялась. Вокруг что-то было. У стоящих во дворе машин сработала сигнализация. Она почувствовала себя беспомощной. Потом начали появляться какие-то люди, кто-то схватил ее за руку. С вами все в порядке? Что? попыталась она перекричать вой многочисленных противоугонных устройств. Скоро уже вызвали, потерпите. Люба, как слепую, повели к скамейке и усадили на нее. Уши у нее все еще были заложены. Это было похоже на легкую контузию. Тут Люба заметила, что двор полон народа. А, террористы дом взорвали! кричала какая-то женщина, прижимая к себе жестяную коробку, видимо, с деньгами и документами. Убийцы! Милиция, где милиция? Пожарных сюда, гаражи могут загореться. Скорую женщине плохо. Уже вызвали. А мужика-то, мужика-то просто в клочья разорвало. Почти ничего ж от него не осталось. Мамочки, кровище-то сколько? Люба с трудом сообразила, что женщина, которой плохо, это она. А почти ничего не осталось от Михаила Борисова, который пытался уехать со двора на бывшей машине Олега Варягина. С вами все в порядке. Что, вроде бы вы свидетельница. — Что? — Свидетельница, говорю. И вон тот мужик. Люба словно в тумане увидела Олега Варягина, который брел к ней, шатаясь, как пьяный. — Мишка! — пытался он выговорить дрожащими губами. — Там! — Варягин махнул рукой в сторону горящей машины. — Вот тебе и дофилософствовался. Суд справедливый или нет случился. Вы-то целы? — Вроде бы да, — не очень уверенно ответила она. — Звон в голове и лицо! Она потрогала щеки. — Горит. — Ничего не заметно. Потерпите сейчас, скорая приедет. Он сел рядом и вдруг заплакал. Любо потрясенно молчала. Скорая помощь, пожарные и милиция появились почти тут же одновременно. Двор, где горела машина, оцепили. Краем уха Люба услышала, что повезло, взрыв был направленным, хотели ликвидировать только машину Варягина. И людей поблизости не оказалось. Кроме Любы никто не пострадал. Вскоре появился взволнованный запыхавшийся Стас. — Люба! — отчаянно закричал он. — Почему на звонки не отвечаешь? — Звонки? Какие звонки? Я ничего не слышу. Она потрогала уши. — У тебя что, контузия? Стас схватил ее за руку. — Вроде бы и проходит. — Успокойся, милая, все хорошо. Господи, как я испугался. Сразу подумал о тебе, как только узнал, что пострадала женщина. Люба прижалась к нему и разревелась. Она, наконец, поняла, как велика была опасность. Только теперь ей стало страшно. — Врач! Не своим голосом заорал Стас. «Мать вашу, где врач?» К Любе уже спешила женщина в белом халате с чемоданчиком в руке. Она тут же принялась наполнять шприц какой-то жидкостью. «Шок! У меня нервный шок!» — всхлипнула Люба. «Сейчас все пройдет. Потерпите минутку». Она почувствовала укол в руку, вену. «Лицо! Что с лицом?» «Да все нормально. Красивая, как и всегда». Стас пытался улыбнуться, в то же время осторожно и внимательно ее осматривал и ощупывал. «Не мешайте мне, мужчина!» — попыталась оттереть его от Любы врач. «Я ее муж!» «Все равно не мешайте!» «Мне уже лучше!» — всхлипнула Люба. А того, что Стас назвался ее мужем, сразу полегчало. Мог представиться, я сотрудника милиции тоже сработало бы. «Руки, ноги как?» — не успокаивался он. «Шевеляться?» «Меня уже спрашивали шевеляться. Кровь на рукаве, кровь!» «Не пугайся, чем то зацепила, пустяки!» «Женщину надо в больницу», — заявил врач. «У нее контузия». «Я уже лучше слышу», — запротестовала Люба. «Мне на работу надо. Меня же люди ждут. Не хочу я ни в какую больницу». «Ой, да какая тебе сегодня работа!» — отмахнулся Стас. «Позвони и отмени прием». Ну я же...» «Люба, ты единственный свидетель, пойми». «Но я же рылась в сумочке, искала ключи. И Варягин где он?» «Он тоже все видел». «Его уже допрашивают». «Господи, Борисов, его же убили!» Спохватилась она. — Успокойся. — Ну как же, Стас, как же так? — Тебе повезло, что не пошла дальше. Остановилась бы возле клиента. Здрасте, здрасте. О здоровье, о делах. Пока-пока. Он бы ключик в замке зажигания повернул и... подумать даже страшно, чтобы от тебя осталось. В рубашке родилась. — Но это же не его хотели. — А кого? Опять Варягина? — Да. Где он? — Успокойся. — в Который раз уже сказал Стас. — Я тебе сказал, его допрашивают. Все начальство наше здесь. Скоро и высшие чины появятся. Адвокаты, депутаты. Пресса тут как тут. Но ну все, рейтинг криминальных новостей подскочит до небес. К тебе корреспондент идет. Мужайся. — Как вы себя чувствуете? — решительный молодой человек сунул люби под нос микрофон. — Спасибо. Нормально. — Что вы видели? Расскажите. — Извините, я не очень хорошо себя чувствую. — Он при вас садился в машину? — Да. — И что, взрыв прогремел неожиданно, да? — Да. «И как все было? Что вы ощущали?» «Эй, отвяжись от нее!» — одернул на холостас. «Не видишь у нее шок?» «Мы в прямом эфире!» — заорал парень в микрофон. «Нас смотрит вся страна!» «А мне насрать! Женщина сама еще не поняла, что она там в тот момент ощущала!» Решительно оттер его плечом Стас. «Извините, но в интересах следствия мы пока не можем дать подробную информацию о происшествии!» Сказал он в камеру и закрыл ее рукой. «Что вы делаете?» — возмутился корреспондент. Да — Ты что, оглох, сказано тебе никаких комментариев. — А когда? — В другой жизни. — Представьтесь, пожалуйста, — сообразил, наконец, парень с микрофоном. — Люба, идем. Стас потянул ее за собой. Корреспондент, махнув рукой оператору, метнулся группе мужчин в дорогих костюмах. На подъездах к отцепленному двору припарковались их черные лимузины. Самохвалов же отправился работать. Олег Варягин как раз давал показания. Люба стала невольной свидетельницей его откровений. «Вот это номер, а? Вот это номер!» — без конца повторял Олег Валерьевич. «Мишка, Мишка, как же так, а?» «Можно в подробностях?» — попросил его Стас. «Да о чем тут говорить? Вы что, не видите, что творится, а? Вот это номер!» «А ну прекрати истерику! Женщина и та лучше держится!» — кивнул Самохвалов на Любу. «Да пошел ты на!» — заорал Варягин. «Стас, не надо так!» — поморщилась она. «У человека на глазах умер друг». — Ключ в замке зажигания повернул, и бац! В клочья, как в кино, жуть! — Вот это номер! — подтвердил Варягин. — Вы кому-нибудь говорили, что собираетесь продавать машину? — спросил Стас. — Да всем говорил. — О том, что продали ее, и сегодня утром передаете покупателю. — А, да кому ж я успел сказать? Он же думал с самой субботы. Покупатель. Думал, думал и надумал. Сегодня деньги передал. — Где деньги? — У меня в машине. — И как же мне теперь будете? Машина-то по документам уже не моя. Я ему доверенность написал. С деньгами-то как, а? Как с деньгами? Черт, что же это я? О каких-то деньгах. Мишка, умирая о деньгах. Значит, кроме вас, покупателя и только что погибшего Борисова, о состоявшейся сделке не знал никто, уточнил Стас. Нет, больше никто не знал. Тогда вероятность, что именно вас хотели убить, возрастает. Конечно, меня. Да кому нужен Мишка, Борисов? Соседу подачи смешно. «Как знать, как знать. А что у него с соседом? Нормальные отношения?» «Ой, да какие там отношения? Черт знает что! То есть я не про отношения. Конечно, меня хотели убить, меня!» «Если учитывать две предыдущие попытки, тоже неудачные, вздохнул Стас и не удержался. В рубашке родились Олег Валерьевич. Чем же вы так кому-то насолили, а? Машину взорвали, это вам не шутки. Это ж готовиться надо, взрывчатку где-то доставать. Но отравить вас не удалось, зарезать тоже». «Кого-то вы до печенок достали, Олег Валерьевич. Если мы вашего врага в ближайшие дни не вычислим, эдак он дома взрывать начнет. Поезда, самолеты. Вы никуда в ближайшее время не собираетесь? К бабушке, в деревню или на курорт?» «Уйдите вы к черту!» — взвился Варягин. «А вы-то как?» — спохватился он и сочувственно посмотрел на Любу. «Вам тоже досталось». «Заметил, наконец», — хмыкнул Стас. «Я в порядке», — сказала она. «Я же вам говорил, что Михаил здесь ни при чем. «Когда именно вы это говорили?» Тут же вцепился в него Стас. «Да какая разница? Я хочу, чтобы ко мне приставили охрану!» Решительно заявил Олег Варягин. «А как насчет проблем?» Усмехнулся Стас. «Как насчет желания свести счеты с жизнью? Что, пропало?» «Ой, да какие там проблемы!» Поморщился Варягин. «Смерть! Вот главная проблема!» «Бац и в клочья, бац и, ху -ху. Он судорожно отглотнул. «Вылечили, значит?» Через силу улыбнулась Люба. От желания умереть оказалось, что это больно и очень некрасиво. «Дайте мне охрану!» — потребовал Варягин. «Охрану мы к вам приставить не можем, Олег Валерьевич!» — пстительно сказал Стас. «У нас людей не хватает. Вы же милиция, вы должны. Вы же нам помочь не хотите?» «Как помочь-то?» «Рассказать правду». «Да я и рассказываю, это кредиторы, точно, попугать решили». «Ничего себе попугать! С трупа, что ли, долги потом спрашивать?» «Не знаю. Может, вы что-то скрываете? Может, вы подпольный миллионер, а бедным только прикидываетесь?» «Ой, да какой-то миллионер! У меня одни долги! Берите да проверяйте! Стал бы я классную тачку продавать, если бы деньги не были нужны до зарезу! Я не понимаю, за что меня хотят убить! За что?» «Вот это и оно!» — задумчиво сказал Стас. «Был бы ясен мотив, мгновенно нашли бы и убийцу. У Бориса он был». Мы его сегодня хотели раскрутить на чистосердечное». «А, у Мишки был мотив. Да не смешите меня. Вот он уж точно и мухи не обидел». «То есть бы, не обидел бы». хоть черт!» — Варягин взялся за голову. «Спокойно», — сказала Севелюба. «Я видела больше него. Надо просто вспомнить. Собраться и вспомнить». На работу она так и не пошла. Позвонила пациентам, извинившись, отменила прием. «Я видела вас сегодня по телевизору», — сказала одна ее клиентка. «Какой ужас!» «Да, неприятная история. Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, нормально». «Я вам сочувствую. Вы дома или в больнице?» «Дома. У меня пара царапин и лёгкая контузия. Лечитесь, Любовь Александровна. Удачи вам и крепкого здоровья». «Да уж, удачи ей сегодня понадобилась. Как говорится, Бог миловал. Люба до сих пор вздрагивала при мысли, что могла бы зацепиться с Борисовым языком, а он в этот момент повернул бы ключ зажигания. зажигание. Брр. Потом позвонила Люська. «Что, подруга, вот ты и стала телезвездой?» «Ой, не сыпь соль на раны», — взмолилась Люба. «Ты тоже видела сюжет в криминальных новостях?» «Бьет все рейтинги», — подтвердила Людмила. «Ты опять во что-то вляпалась, да? Кались!» «Нет, просто из дома вышла, и вот». «Удачно вышла. Миллионы людей утром пошли на работу, но только тебе удалось попасть в сводку криминальных новостей», — хмыкнула апельсинчик. «Люба, что случилось?» «Это длинная история. Приехала бы, рассказала. Может, я смогу помочь. У меня как-никак связи». Я и собиралась. Боюсь, пока соберешься, от тебя ничего не останется. Люся, ну чем ты мне можешь помочь? Если хочешь, можешь пожить у меня. Жилплощадь позволяет. Нет, спасибо. Не переживай, это они меня хотели убить. А кого? Моего знакомого. Ну и знакомый у тебя. Постойка. Хотели убить или убили? Хотели, не получилось. За роль сел другой человек. Да, ты бы держалась от такого знакомого подальше. Спасибо за совет. Я тебя жду в воскресенье. Хорошо. До встречи. Да, до встречи. Все, пока. И тут Люба сообразила, что звонят в дверь. Почему Стас никогда не воспользуется своим ключом, интересно? Ты? Кого-то другого ждала. Нет, а где твой ключ, Стас? Забыл. Куда сунул? Найду, не переживай. Почему долго не открывала? По телефону разговаривала. Что, поклонники замучили? Ты ж у нас теперь телезвезда. Да уж, телезвезда. Не боишься, что на улице теперь узнавать будут, а? Автограф просить. Вечно ты с дурацкими шутками. Лучше скажи, что удалось выяснить. м Пробурчал он что-то неразборчивое. О делах Стас упорно не говорил весь вечер. Люба уже начала терять терпение. все таки это теперь касается и меня. Не выдержала, наконец, она. Не думаю. Я теперь свидетель. Что, ты видела, кто бомбу варягинскую машину подложил? Нет, не видела, к сожалению. К счастью! «Как ты думаешь, на что способна ревнивая женщина?» «Очень ревнивая». «Похоже, что да». «Люба уже догадывалась, куда он клонит». «В деле появился новый фигурант?» «Как ты догадалась?» «Да, милая, шешеля Фам. Варягин ей несколько раз отказал в любви. Не проявил должного внимания. Она и решила, не доставайся ты никому». М -м, «Сомнительно». «Ладно, яд в бутылке. Но пырнуть ножом? Подложить бомбу в машину?» «Наняла кого-нибудь?» сомнительно повторила люба сегодня я имел удовольствие познакомиться с этой особой и не понимаю почему варягин на нее не запал я бы на его месте не сомневаюсь но ты же не видел еще его жену то есть бывшую жену варягин говорит она красавица когда это он с тобой говорил я же относила ему письмо вспомни выкрутилась люба никак не могу понять почему это первой и варягин рассказал в подробностях всю свою биографию прищурился стас «Он просто обмолвился, что бывшая жена красавица», — покраснела Люба. «Почему бывшая? Насколько я знаю, она на развод не подавала, и он тоже. Просто разъехались на время. А вообще, ты права. Надо бы посмотреть на эту Снежану Павловну Варягину. Может, там такое? Хотя и любовница очень даже ничего». «Она ему не любовница». Но могла бы ею стать, если бы он не был бы таким дураком». «Стас, говори по делу и без эмоций». «Без эмоций, извини, не могу. Знаешь, как начинаются все любовные романы?» с описания главной героини». Стас прикрыл глаза и, подвывая, заговорил. «С того самого момента, как девушка появилась в комнате, все без исключения взоры были прикованы только к ней. Она была среднего роста, но удивительно пропорционально сложена. Ее лицо поражало своей белизной, волосы были черны, как жаркая летняя ночь, а дивные антрацитовые глаза...» «Как-как?» «Антрацитовые». «Ты хотя бы в курсе, что такое антрацит?» «Не лови меня на слове, подруга, это уголь». Но согласись, что угольные глаза — это ж звучит жидковато. «Откуда такие познания? Ты что, читаешь любовные романы?» Я «Нет, но у нас на работе есть одна баба, следователь дознания. Кремень, не баба, характер железный, умна, необыкновенна. Дела ведет просто блеск. Черт, а не баба! Мужикам на нее надо равняться. Но у нее в сумочке всегда лежит такая вот книжка. И самое смешное, она их читает. Ну и что? Причем и даже на работе. Пока последственного на допрос ведут, эти дивно-отранцитовые глаза светят ей с любимых страниц. Или сапфировые. Бывают еще и Мы с операми таскаем у нее иногда эти книжонки и устраиваем громкие чтения, когда охота поржать. Купим пивка, и КВН отдыхает. И тебе не стыдно? Женщина читает о любви. Может, она не замужем, ей хочется помечтать? Может, мы ж не над ней потешаемся. Просто забавно. Особенно, когда доходит до постельных, извиняюсь, сцен, Он посмотрел на нее страстным взглядом, потом медленно подошел и обнял за хрупкие плечи, потом медленно провел своим горячим языком по. По-моему, достаточно. Ну, как хочешь? Попробуй сам что-нибудь написать, критиковать только. Так значит, у особо страдающей по Варягину черные глаза? Антрацитовые. Давай без поэзии. Хотя я понимаю, что у тебя слюнки потекли. Как там насчет фигуры? Удивительно пропорционально сложена? Именно, кивнул Стас. Знаешь, я слегка разомлел. Вот представь, в кабинет входит такая шикарная женщина. И мы с ней остаемся наедине. На ней короткая юбка и сапоги от форты. Она садится прямо передо мной и закидывает ногу на ногу. Он обиженно заморгал. И что мне делать? Допрашивать ее. Она, возможно, и есть убийца. Ты же сама недавно сказала, что это сомнительно. Я переменила мнение. Судя по описанию, эта женщина вамп. А ты, оказывается, ревнивая. Нет. — Ревниво. Ладно, не будем про это. — Проверь ее алиби. Круг знакомых. — Ты мне что, советы взялась давать? Вот, бабы! Не кричи на меня. Не забывай, что я сегодня оказалась в двух шагах от эпицентра взрыва. А ты не лезь куда не надо. Сиди дома, и все будет в порядке. Прошло несколько дней. Люба начала волноваться, отворяги на нестрочке. Забился, в нору и дрожит. Страх сильное чувство. Или потерял доверие к своему виртуальному психотерапевту. Она уже готова была ему позвонить. «Доброе утро! С вами Еда без вреда!» Люська, как всегда, излучает оптимизм. Вот кто настоящая телезвезда. Чего хотела, добилась. Интересно, много людей смотрит эту передачу. Люба искренне желала подруге оглушительного успеха. Сегодня, как я и обещала, мы поговорим о людях со второй группой крови и диетой для них. Замечательно. «Подруга, не конспектируешь?» — земнул Стас. «А ты сам как определился с группой крови?» «Смотря что она будет готовить». «А я, похоже, без диеты скоро похудею. От нервов!» — вздохнула Люба. Это кровь стекла в жилах древнейших земледельцев, и поэтому люди, обладающие второй группой крови, должны есть как можно больше фруктов и овощей». «Ой, у меня точно не вторая», — Передернулся Стас. «Скорее всего, третья или даже четвертая. Ты бы поговорила со своей телевизионной подругой, а? Мне нужна группа, которая показана соленая, острая, жирная и сладкая». «И пиво». «Ну, само собой». «Мясо категорически противопоказано», — заявила с экрана Людмила. «Это не мое». Стас потянулся за тренировочными штанами. «Ты слушай о том, что тебе противопоказано, а я пойду на кухню колбаски наверну». «Тушеные баклажаны?» «О, какая гадость!» — закрыл он, закрывая за собой дверь. «Сам ты гадость! Очень вкусно!» Этот рецепт Люба уже знала. «Незачем записывать. Проще заехать». Подруги и гости, и налопаться всего, что она так замечательно умеет готовить. Люська не только талантливая, но и предприимчивая. Умеют же некоторые люди извлекать из своего хобби материальную выгоду. Может тоже подрядиться на телевидении в какой-нибудь передаче, м? попросить Людмилу оказать протекцию. Глупая мысль, — одернула себя Люба. Радоваться надо за лучшую подругу, а не ревновать ее к славе. В гости вот позвала. Интересно, чем занят Сергей Иванов, обожаемый Люськин муж, красавец-мужчина? Ремонт что ли делает в новой квартире? Ремонтом в огромной трехкомнатной квартире еще и не пахло, зато аппетитно пахло тушеным мясом, специями, и соленьями, которые Людмила с энтузиазмом выставляла на стол, накрытый в самой большой комнате. И как тебе? спросила апельсинчику Любы. Харома. Харомы напоминали зал ожидания какого-нибудь вокзала: коробки, тюки, не распакованные еще баулы, содранные кое где со стен обои, а в самой маленькой комнате дверь в которую была распахнута. Люба увидела матрас и брошенное на него одеяло с подушками. Больше там не было ничего, да чтобы редки. Временное неудобство! прокомментировала подруга. Зато все наше. Люська не способна была унывать, хотя Люба на ее месте давно повесилась бы от тоски. Ремонт в трешке это же неподъемно. Бедненькая! посочувствовала она подруге. Счастливая! возразила та. тьфу фу -тьфу, тьфу как бы не сглазить? А мебели где у тебя же все было. Не тащит же в новую квартиру старую мебель. На три комнаты ее все равно не хватило бы, устроила распродажу, но спать на чем-то надо. А нам с Серёжей на матрасе хорошо, ты не беспокойся, подмигнула Люська. И кухонная утро в полном бою комплекте. Мне больше ничего не надо. Ему тоже. От известного итальянского производителя утварь. съехидничал Стас, пристраивая на вешалку неизменную джинсовку. Это он о чем? моргнула Люська. Да, спонсоры пока балуют. Он на девушке хмыкнула Люба. Девушка ему понравилась, которая в твоей передаче посуду рекламирует. Ах это хм, ничего особенного. Я все гадаю, чтобы тебе такого полезного подарить на Новоселье, спросила Люба. Вот будет Новоселье, тогда и подаришь. А сегодня генеральная репетиция. Сережа, ты где, Сережа? Пытаюсь хоть в одной комнате навести относительный порядок. Он появился в прихожей, и Люба привычно подумала: самый красивый мужчина, которого я видела в жизни. Здравствуйте. Стас был ниже Люськиного мужа почти на голову. И Люба заметила, что ее любимый мужчина занервничал. Впрочем, Люська была ниже Сергея аж на две головы, что не мешало ему обожать супругу без меры. Самохвалов! Комплексы надо лечить! — прошипела Люба, толкнув Стаса бок. — О чем ты? — Какой красивый мужчина! Супруги как раз ушли на кухню, и Люба позволила себе высказаться. — Ничего особенного. — А мне, думаешь, приятно, когда ты пялишься на девиц? Или описываешь их прелестим? «Ах, у нее на ногах были подфорты, «Что вы тут застряли?» — выглянула в прихожую Люська. «Проходите к столу, все давно готово!» «Может быть, тебе помочь?» — спросила Люба. «Не надо, я сама, отдыхай!» И Люська упорхнула. «А где Петя?» — спросила Люба, сообразив, что не видит рыжего Люскиного отпрыска. Они уже рассели за столом, Стас поближе к студню, Люба к баклажанам, ждали только Сергея. Гуляет, погода хорошая, чего мы здесь торчать?» Еще кого кого-нибудь ждешь? Соседку? Ту самую Ларису? Ага. Ты ревновать не будешь?» «Кого? Капитана своего. Не моего же Серёгу? Его я буду ревновать!» «Ревновать? Это Лариса очень интересная женщина. Зачем же ты ее тогда в гости зовёшь? Может, своего мужа на вшивость проверяю. Способен он на флирт с интересной дамой или не способен? Я-то далеко не красавица, эксперименты ставлю». О чем это вы шепчетесь?» — насторожился Стас. Сейчас придет еще одна гостья, сказала Люба. А может, не будем ее дожидаться, и начнем? Потерпи обжора. Люба вдруг вспомнила, что еще недавно главной Люськиной проблемой была теснота, в однокомнатной малогабаритке и невозможность разменять ее на жилплощадь побольше. И подруга эту проблему все-таки решила. Я тебя хотела попросить, нагнулась к самому и уху Люська, как психолога, приглядись к моему мужу и Ларисе и скажи, есть между ними чего или нет. Это Лариска настоящая акула, и не замужем. Так и крутится возле моего красавца. То лампочка у нее перегорела, то слив засорился. Не волнуйся так. Меня целыми днями дома нет, и по выходным тоже. А у Ларисы на фирме проблемы, зачастую без работы сидит. Петьки целыми днями дома нет. Да и не могу я сына попросить приглядывать за отчимом. — Мы уже будем, наконец, есть! — потерял терпение Стас. — Где Сергей? — Сережа! закричала Люба. — Мы тебя ждем. Он появился в комнате с доверху наполненной хлебницей. Люба со вздохом подумала, «Прощай, диета». Последний след за хлебницей появилась Лариса. Люба и сама слегка занервничала, прекрасно понимая подругу. Лариса оказалась красивой и ухоженной женщиной с отличной фигурой. Одета люскина соседка была так, чтобы подчеркнуть достоинства этой фигуры во что-то обтягивающее и блестящее. Они с апельсинчиком проигрывали этой шикарной женщине по всем статьям. Лариса была и красивее, и моложе, а выглядела просто потрясающе. И тут она заметила, что Лариса, не отрываясь, смотрит на Стаса. Вышла даже легкая заминка, поскольку гостья не спешила садиться за стол. «Да, мир тесен», — высказался, наконец, капитан Самохвалов. «Может, я лучше пойду?» — вскинула голову брюнетка. «А в чем, собственно, дело?» — удивленно спросил Сергей. Они с Людмилой переглянулись. «Вы что, знакомы?» «Да, мы уже встречались в официальной, так сказать, обстановке», — умыкнул Стас. И тут до Любы дошло. Ее волосы были черны, как жаркая летняя ночь, а дивные отраситовые глаза. Стас довольно выразительно описал новую фигурантку в деле о покушении на Олега Варягина. Можно уже было и догадаться. «Ах, вы уже встречались», — протянула Люська. «Бывают же такие совпадения». Лариса Валентиновна проходит свидетельницей по делу, которое я, в общем, не ожидал, Стас явно занервничал. Это мне надо бы уйти. Можно просто, Лариса, с вызовом сказала Брюнетка, усевшись за стол. Люба поняла, что наглости ей не занимать. А вам что, с подозреваемыми можно только в рабочем кабинете встречаться? Ну, от случайных встреч никто ведь не застрахован, попытался улыбнуться Стас. Если, конечно, они и случайны. Клянусь, я ничего не знала. Ударила себя кулаком в грудь Люська. «Учтите, мы сегодня без протокола», — хихикнула Лариса. «Если что, я от своих показаний откажусь». «Давайте выпьем за переезд», — потянулся к бутылке Сергей, чувствуя, что атмосфера в комнате слишком уж напряженная. «В конце концов, никто не виноват, что мы с Ларисой оказались соседями». «Я себя уж точно виноватой не чувствую», — сверкнула брюнетка антрацитовыми глазами. «Рада познакомиться поближе. Мне, пожалуйста, водки». Люба с апельсинчиком переглянулись. «Водки так водки!» Стас потянулся к запотевшему графину. Через два часа картина полностью изменилась. Лариса оказалась не дура выпить. Самохвалов тоже вмазал. Выпила и Люська, чтобы от них не отставать. Люба, которая уже поняла, что ей вести машину, к вину не притронулась. Сергей тоже пил мало. «А почему ты не замужем?» Все добивался от красавицы пьяный Стас. «Не хочу!» — смеялась не менее пьяная Лариса. «Как так? Все женщины хотят замуж!» «Ага, кто это сказал?» «Мой жизненный опыт!» Стас выразительно посмотрел на Любу. «Ага!» — заливалась смехом Лариса. «А правда, что у Варягина жена красавица?» Лариса тут же перестала смеяться. «Ничего особенного!» — отрезала она. Люба уже в третий раз за сегодняшний день слышала эту фразу. Сначала Люска сказала это в адрес своей помощницы, выносящей итальянскую посуду, Девушки модельной внешности очевидной красотки. Потом Стас также высказался о Сергее Иванове, равных которому в плане мужской харизмы было немного. Теперь вот Лариса. Это означало, что Снежанна Варягина — редкая красоты женщина. — За ней, говорят, и брат его ухаживал, — не унимался Стас. — Значит, красивая. — Я с ним не знакома. — Ничего, я оценю. Стас потянулся к графину. Лариса проворно подставила свою рюмку. Не поставить ли чайник? выразительно намекнула Люська. Мы еще с горячим не справились, окончательно захмелевший Стас покосился над аппетитной Ларисе на колени. Эх, Лорих, тебе бы выйти замуж за какого-нибудь крутого бизнесмена. Я тоже на это рассчитывала, когда на работу устраивалась. Ха-ха. Значит, хозяина увести хотела у молодой жены, да? Да ей сама не старая, ха-ха. Ну а теперь-то он тебе на кой? Это что, допрос? «А я ведь знаю, что ты к нему в гости ходишь!» Пьяно погрозил ей пальцем Стас. «Подумаешь, я ко многим мужчинам в гости хожу!» Люба покосилась на подругу. Люська при этих словах, хлоп одним махом целый бокал вина, явно ревнует. «И в самом деле пора ставить чайник!» — громко сказала Люба. «Может, потанцуем?» — Стал с дивана Сергей. «Музыку включить?» «Ты прекрасно знаешь, что я с тобой в разных весовых категориях!» — фыркнула Люська. «Любаша?» Ты представляешь себе, как мы смотримся, когда танцуем? Он метр девяносто, а во мне 160 нет. Дурацкая идея, Иванов. — Какая муха тебя укусила? — нахмурился Сергей. — Танцы лучше с Ларисой. — Лариса, танцевать буду я. Стас встал и тут же покачнулся. — Ты поедешь домой, — решительно сказала Люба. — А мне тут нравится. — Я, пожалуй, пойду, — пристала Лариса. — У вас тут для танцев и без меня подходящая компания. — Я провожу вызвался Стас. Либо поймала взгляд подруги. И ты это допустишь?» «Стас, а ты дорогу обратно найдешь? спросила та, поскольку Люба молчала. «Есть такая вероятность». Когда капитан Самохвалов с брюнеткой исчезли, Люська тут же и высказалась. «Какая же она дрянь!» «Ты ведь сама ее пригласила», удивился Сергей. «Ты всегда настаивала на том, что с соседями нужно дружить». «М -м, «Вот как это называется, дружить?» «Да какая муха тебя укусила!» «Она сама сказала, я ко многим мужикам в гости хожу, причем призналась, что устроилась на фирму с расчетом выйти замуж за ее хозяина, развести его с женой». «Ты меня ревнуешь», — догадался Сергей. «По-моему, у Любы повод гораздо весомее, хотя я уверен, что Стас это делает по работе». «Хорошая работа», — громко сказала Люська. «Люба, а ты что молчишь? И что ты сидишь? Беги к ним!» «Он и в самом деле пошел по работе», — промямлила она. «Хочет выяснить, есть ли у Ларисы знакома из криминального мира». «У этой всякие могут быть», — фыркнула Люська. Тут ты несешь», — укоризненно посмотрел на жену Сергей. «Да я сама недавно на лестничной клетке встретила такую рожу. Сразу видно уголовник. И, между прочим, он звонил в Ларисину дверь». «Да это ее брат». «А ты что, уже всех ее родственников знаешь?» «Тебе надо дома чаще бывать, и ты их будешь знать». «Ах, вот в чем проблема. Да я, между прочим». «Все хватит», — скомандовала Люба. Это мне сейчас надо переживать. Не Сергей напросился ее провожать, а Стас. И тут в дверь позвонили. Вот и твой ненаглядный капитан вернулся, — вскочила Люська. — Открыто! — прокричала она. — Самохвалов, заходи! Но в комнате никто не появился, и в дверь больше не звонили. — Я его сейчас приведу! — решительно сказала Люба и встала. — Работать надо на работе, а не в гостях. Стас стоял в прихожей и пьяно смотрел в зеркало. «Все еще не можешь поверить в свою неотразимость?» «Мы только что выяснили весьма интересную вещь», — глубокомысленно сказал Стас. «Из области?» «Я проверял ее алиби». «И какого она цвета?» — не понял. «Белое, черное, на косточках или без?» «Оно красное». Люба размахнулась и с наслаждением влепила ему пощечину. Весь вечер напрашивался. «И правильно!» — похвалила ее, выглянувшая в прихожую подруга. «Вмаш еще!» Под другой домой, живо! скомандовала Люба. Между прочим, я не твоя собственность. Ты мой гражданский муж, и это не дает тебе права заводить шашни со всякими шлюхами у меня на глазах. Она торопливо начала одеваться. Люсенька, спасибо за вкусный ужин, за приятную компанию. И за Ларису, вклинился Стас. За Ларису особенно. Самохвалов, шагай к лифту. Заходите еще, переглянувшись хором, сказали супруги Ивановы. Выйдя из квартиры, Стас, пошатываясь, направился к соседней двери. «Куда?» — схватила его за плечо Люба. «Нам разве не туда?» «Нет». «Ты безжалостна». «Если бы я была безжалостная, я бы поехала домой на метро, а тебя посадила бы за руль пьяного». Она втолкнула его в лифт и нажала на кнопку с цифрой один. «Да мне, менту, пофигу, везде ж свои». Не в аду тоже. Не сомневаюсь, что тебе забронированное лучшее местечко на самой горячей большой сковороде, поближе к огоньку». «Если ты туда так торопишься, что ж?» Он надулся и замолчал. В машине Стас неожиданно протрезвел и начал оправдываться. Избила, не задела. Да, я задержался. В ее квартире зазвонил телефон. И разговор был очень интересным. Я был в комнате, поэтому Лариса говорила коротко «да», «нет», чтобы я не понял сути разговора. И знаешь, какая была финальная фраза? «Представляю себе». «Никаких денег ты за это не получишь, вот». «Хочешь сказать, что ты работал?» Да. — Проверка на прочные застёжки галтера входит в твои обязанности? — Я же пошутил. Не знаю я, какое у нее бельё, мне пофигу. — Ты пьян. — Треск, как стекло, — заверил ее Стас. — Я опера, она подозреваемая. И если ты хочешь подробности моего визита... — Самохвалов, заткнись! В салоне наступила тишина. Он даже не критиковал, как Люба ведет машину. — Злишься? — прервал, наконец, молчание Стас. — Пытаюсь сосредоточиться, я неопытный водитель. Я тебе клянусь, что работал. Я думал, что она напьется и проболтается». «По-моему, больше напился ты. И болтал тоже». «Да, немного перебрал», — признался он. «Но то ж по работе. Необходимость». Тут Люба заметила, что стоящий на обочине гаишник в светящемся жилете показывает ей к обочине. «Фу», — сказал он, сунувшись в салон. «Ну и амбре!» «Все в порядке, свои!» — сунул ему под нос свое удостоверение Стас. «Еду с задания. Хорошее задание!» — хмыкнул сотрудник ГБДД, но взял под козырек. Он был в чине сержанта. «Езжайте!» «Я же тебе говорил», — похвастался Стас. «Кто меня посадит, когда я памятник?» Ха! «Как же он меня иногда бесит!» — Раздраженно подумала Люба. Дома она уложила самохвалова Баньки, а сама уселась за компьютер. От Варягина по-прежнему ничего не было. Жаль. «А что там в чате?» «Наташечка. Всем привет, привет, привет!» «Досси. Присоединяйся!» Наташечка. Дося, это из рекламы моющих средств? Доси. Нет, я сам по себе просто полный. Наташечка. Полный идиот? Доси. В смысле пухленький. Наташечка. Тогда и в самом деле поросенок. Синяя борода. А некоторым не нравятся худые. Сказочник. Как это понимать? Синяя борода. Как пожелание на будущее. Наташечка. Сказочник, а ты какой? Худой или толстый? Сказочник. Я умный. Наташечка. Полный отпад. Синяя борода. Наташечка, если ты пухленькая рыжая девушка с веснушками, то я готов с тобой встретиться вечером в среду. Наташечка. Еще чего? Я худая высокая брюнетка. Сказочник. Синяя борода, я попробую тебе помочь. Сказочник. Синяя борода, я попробую тебе помочь. Синяя борода. Жду с нетерпением и надеюсь. Сказочник. До свидания. «Так, у нас появилась еще и синяя борода», — подумала Люба. «Вернее, появился. Да, клиентов у них хватает. Герои сказочной страны. А ну, вот бы получить список, наверняка все данные есть в их компьютере. Почему я не хакер? Влезь бы туда и узнать адреса и номера телефонов. Пособие, что ли, купить для начинающих? И что я там пойму? Нет, здесь нужен профессионал, к примеру, Градов. Но где он теперь, неизвестно. Устался, что ли, поинтересоваться его судьбе? Может, самой справки навести?» Половина первого ночи. Уже понедельник. Значит вечером в среду. Почему же никто из женщин больше не обращается в милицию? Она всю жизнь мечтала о машине. Еще когда не было своей ласточки, выпрашивала у папы его старенькую волгу. И очутившись за городом, выписывала круг за кругом по проселочной дороге вокруг дачного поселка. Потом легко сдала на права. Машина для состоявшейся женщины ⁇ это необходимость. Подтверждение ее статуса и ее успешности. Почему-то она тогда была уверена, что создана для роскоши. Только надо найти способ. Кто ж знал, что это окажется так сложно? Хорошо было бы родиться высокой, стройной блондинкой, пойти в школу моделей, потом выиграть какой-нибудь конкурс красоты и удачно выйти замуж. Или не выходить замуж. Модели они все имеют и так, без замужества. Главное — это найти богатого покровителя. И тогда он первым делом подарит машину «Мерседес». Новенький, сверкающий «Мерседес». «Кабриолет». С откидным верхом. У нее дух захватывало, когда она представляла себе, как мчится в кабриолете. Волосы развиваются, шарф развивается, прямо как в кино. И все на нее смотрят. И все восхищаются. Она со вздохом погладила руль своей крошки. Машина, которую она купила, была маленькая. Не машина, а так машинка. машиненка, Но это временно. Ничего, ничего, ты у меня тоже умная, хорошая, славная девочка. Лучше всех. В конце концов, чем не машина? Многие женщины на таких ездят, осейственная сумка на колесах, чего еще надо? Доехать до магазина или до дачи не зависеть ни от автобусов, ни от электричек. Родилась бы фотомоделью, а не маленьким пухленьким цыпленком с рыжими волосами. Тогда был бы Мерседес. Кабриолет. А на таких пухляшек богатые мужчины не западают, и шикарных подарков им не дарят. Зато волос у нее роскошные. какие-никакие подарки она от своего любовника получает. Остается ждать, когда он разбогатеет. Но вдруг, став богатым, он переметнется к какой-нибудь модели. С ногами от ушей. Она невольно заерзала на сиденье. Надо довольствоваться и малым, раз такая некрасивая родилась. Она со вздохом посмотрела в зеркало. Надо бы к следующему лету сбросить килограммов пять. Может, тогда любовник расщедрится, отвезет на юг. На модный курорт за границу. Скажет своей жене, крашенной очкастой Мымри, что уехал в командировку или еще лучше разведется с ней. Это предел мечтаний. Как же хочется обручальное колечко на палец. И тогда можно взять милого в оборот, заставить зарабатывать настоящие деньги. Вон подруге Надьке муж Тойоту подарил. А чем она хуже Натьки? Та тоже не красавица. Зато законная жена мать наследника. На детях мужики не экономят. А детей надо возить во всякие там школы и бассейны. На всякий случай надо бы похудеть. Вдруг на юг? Вон в субботу была передача по телевизору. «Еда без вреда» называется. Сказали, что тем, у кого вторая группа крови, надо есть как можно больше овощей. Интересно, а какая группа крови у самой ведущей? Между прочим, тоже маленькая, пухленькая и волосы апельсинового цвета. Только наверняка не свои окрашены, И некрасивая она вовсе. Это ведущая, а так повезло. А, телезвезда. Да, хорошо было бы, если бы любовничек развелся. Потому что сейчас ему приходится вкалывать на две семьи. Жена не работает. Любовница тоже только и мечтает о том, чтобы бросить ненавистную работу. Ах! Как хорошо было бы не ходить на службу, сидеть дома, заниматься только собой. Ну и домашним хозяйством так и быть. Конечно, работа не сильно напрягает. Не работа так, халява. Пять часов, а она уже едет домой. Хорошо. Сегодня обещал заехать любовник. Можно у него и денег попросить. Пора. На что бы попросить? Серьги с брюликами подарил, колечко подарил, браслет золотой подарил, квартиру съемную оплачивает, машину купил. Что же еще? Есть у нее веснушки или нет? Что? Не разглядеть говорю. Какие сейчас веснушки? Веснушки они весной, а сейчас осень на дворе. У рыжих круглый год веснушки. Может она крашеная? Не, не похоже. Красивые волосы. Как бы ее того. Что? Не сильно стукнуть. Очень уж машина у нее хлипкая. Делай свое дело. Черти бы взяли этих капризных клиентов с их закидонами. А кольца обручального на пальце нет? Что? Надо подставиться говорю. Подходит. Скоро перекресток. Там и попробуем. Браслет есть, колечко с брюликом тоже. Что ж, еще просить. Прошу бы к нему с полукаратником, но это к Новому году. Сейчас еще рановато просить такие дорогие подарки. Что-то этот Мерседес подозрительно долго держится рядом. Что ему надо-то? Неужели клеит? Давно бы и уехал. Если бы в машине сидел одинокий мужчина, она бы с ним покакетничала немного. Может, и зацепила бы. Но мужчин двое? Нет. Двое ей ни к чему. Черт, аккуратная вовремя притормозила. Может, ну ее? Нельзя отпускать. Долго рядом держимся. Подозрительно это. Кому? Нет, не могу, не получается. Делай свое дело. Скоро уже поворот. Надо бы перестроиться в другой ряд. Да этот Мерседес мешает. Не джентльмен. Мог бы женщину и пропустить. И вообще, почему он до сих пор держится рядом с ней? Подозрительно. Ладно, сейчас уже будет поворот. Прощай, дядя. Помашите -те ручкой. Сергей есть браслет, тоже и машина, чтобы еще попросить. Ну что, удар. Ты что? Йо, попали, попали! Рыжая голова лежит на руле, женщина не двигается. Посмотреть бы, что с ней, а? Чего там смотреть? Не видишь, у нее кровь. Неужто она того? Сматываемся отсюда, понял? Я же ее убил! Выходит, что убил, а? Сматываемся, с машиной потом разберемся. Надо от нее избавляться. Как избавляться-то? Тут ты нервничаешь? На запчасти разберем. На ней теперь труп висит. Хотя вдруг она жива. Давай выйдем, глянем, а? Поезжай. Черный Мерседес лихо развернулся через сплошную и понесся прочь. Кто-то из случайных свидетелей ДТП, остановив машину, уже вызывает по мобильному телефону. Скорую.